Глава 12. На бойцов рассказ Богданова произвёл точно такое же впечатление, как и раньше на самого Богданова. Даже вопросы бойцы задавали те же самые, что до этого подполковник задавал генералу Скоробогатову. Ну и, соответственно, Богданов отвечал бойцам то же самое, что генерал отвечал ему. Для чего придумывать какие-то другие ответы, когда речь идёт об одном и том же? Сколько человек поедет? спросил Александр Дубко. Заместитель Богданов. Все яравые, конечно, мы не поедем, ответил Богданов. Что там делать сразу всем? Никакой стрельбы не предполагается. Погони рукопашных сваток вроде бы тоже. Оно, конечно, как знать, но общая картина видится мне именно так. Нашей задачей будет разыскать четыре иконы и вернуть их домой. Вот и всё. Украсть, что ли? хмыкнул Степан Терко. Может и украсть, пожал плечами Богданов. А может ещё как-нибудь? Кто из нас когда-нибудь занимался таким делом? Никто. А потому откуда мне знать? На месте и увидим, что к чему. Оно, конечно, и правильно, поразмыслив, согласился Дубко. Кто же совершает кражи всей аравой? Воровать полагается в одиночку, ну или небольшим коллективом. Дожили. горестно вздохнул Тирко. Поедем чего-то там красть, как какие-нибудь ужкуйники. Ни стрельбы, ни погони. Никаких поводов для радости. Вот просто так и нечему обрадоваться. И всё тут. Ничего-то там красть, отценнейшие произведения культуры, поправил Богданов, стоимость которых к тому же больше миллиона рублей, причём каждой иконы, а не по одиночке, и того никак не меньше 4 миллионов, а то и больше. Тут уж кто сколько заплатит. Это откуда же у тебя такие сведения? недоверчиво спросил Дубко. От генерала Скоробогатова, ответил Богданов. А ему, кстати, сказал об этом один профессор искусствовед, который поедет с нами. Ещё и этого нам не хватало, возмутился Степан Тирко. Для чего нам штацкий? Возись с ним, оберегай его и отвечай за него. Если не убережёшь, всё, конечно, так, но без него нам не обойтись, вздохнул Богданов. Или может ты самостоятельно отличишь Николая Чудотворца от Михаила Архангела? Кто? Я? Тёрко, казалось, даже оскорбился из-за такого вопроса. Не обучен я такому делу. Я специалист другого профиля, и все мы тоже, сказал Богданов. Потому-то нам и потребуется человек знающий, а то привезём не весть что вместо Николая Чудотворца. С этим понятно, сказал Александр Дубко. Непонятно другое кто именно поедет? Я, сказал Богданов. Ты тоже. А ещё Фёдор Соловей, Геннадий Рябов и Степан Тёрко И того пятеро, а с искусствоведом даже шестеро, думаю, хватит. Всё, команда определена. Кого назвал, тем остаться. Остальные занимаются по расписанию. Помолчали, подождали, пока разойдутся лишние люди, а затем Дубков спросил: "Ну и как же мы туда будем добираться? Какими путями и под какой личиной?" "Пока не знаю", ответил Богданов. "Будем думать. А как только надумаем, то сразу генерала Скоробогатова В 9:00 у нас будет ждать. Сейчас почти 5:00 утра, сказал Фёдор Соловей. Не так и много времени для раздумий. Тогда каждый думает за двоих, сказал Богданов, и эти слова прозвучали как команда к действию. Ровно в 9:00 вся команда предстала перед генералом Скоробогатовым. Все вы личностью мне знакомы, сказал генерал. Не раз доводилось встречаться. Но всё же командир, обоснуть Почему именно такое количество и от чего именно этих людей ты выбрал? Мог бы и других, Богданов пожал плечами. У меня все люди одинаковые. Это понятно, сказал генерал. Но всё же, я это я, сказал Богданов. Это Дубко, мой заместитель, и вообще специалист широкого профиля. Это Соловей, знаток многих языков, в том числе и немецкого. Ехать в Германию и не знать, о чём там говорят, это непрофессионально. «Рябов — снайпер. А вдруг все-таки придется куда-нибудь выстрелить с особой меткостью? Терко — мастер на все руки и генератор всяческих идей. Вижу, что команда подобрана со вкусом», — согласился генерал. «Что ж, остается познакомить вас с еще одним бойцом. Прошу подождать одну минуту». Генерал вышел и вскоре вернулся в сопровождении какого-то гражданина средних лет. «Верни сказать...» Это генерал сопровождал этого гражданина, а не наоборот. Но какая разница? Вот это и есть тот самый искусствовед. Илья Евстигнеевич Мамай отрекомендовал гражданина генерал. Прошу знакомиться. Конечно, никто из спецназовцев не устремился к искусствоведу пожимать ему руку и что-то о себе сообщать. Все пять спецназовцев остались на местах, разглядывая Илью Евстигнеевича. Всяк из них в меру своего разумения пытался определить Что же это за человек? Как к нему с самого начала относиться? Как с ним выстраивать отношения? Как он может себя повести в трудную минуту? Не струсит ли? Не предаст ли? Ведь как никак, они должны будут отправиться с этим человеком на задание, а там всякое может случиться. Вот именно, всякое, потому что простых заданий у спецназовцев не бывает. На то они и военная элита, чтобы выполнять такие дела. который кроме них выполнить никто не сможет. По всему выходило, что стоящий перед ними искусствовед, типичнейший пиджак с полным набором свойств и качеств, присущих этой категории людей. Сутулый, без каких бы то ни было признаков выправки фигура, бородка, очки и поведение. Он видел, а более того, чувствовал, что его изучают и разглядывают, и это, судя по всему, его смущало. Он то и дело снимал очки, Затем выдружал их на нос, затем опять снимал, переминался с ноги на ногу, то и дело вопросительно посматривал на генерала. Одним словом, сугубо штацкий человек, которого надо будет всячески оберегать, водить за ручку, приглядывать за ним. Все пять пар глаз с одинаковым выражением уставились на генерала Скоробогатова. Генерал, конечно, правильно прочитал это выражение. Он смущённо кашлянул и взял инициативу в свои руки. Вот, значит, вместе и отправитесь вы изволять предметы культуры, сказал он приувеличенно бодрым голосом. Илья Евстигнеевич, это такой человек, что маху не даст. Уж он сумеет распознать те иконы. Уж он не ошибается, потому что учёный. Вот и хорошо. Богданов тоже вслед за генералом решил замять затянувшуюся неловкую паузу. Позвольте представиться и нам. Все пятеро бойцов, начиная с Богданова, отрекомендовались, назвав свои позывные. Всё, что Ильеев Стегнёвичу было надо, так это запомнить позывные и при этом не перепутать, кому какой позывной принадлежит. Но оказалось, что это для него непосильная задача. Он безнадёжно запутался в пяти позывных, переначил их, перепутал, кому какой позывной принадлежит. Богданов флиш руками развёл в ответ на столь безуспешные усилия учёного человека. Мне бы лучше по именам Смущённо произнёс Илья Евстигнеевич. Имена я запоминаю неплохо и никогда их не путаю. Что ж, давайте по именам, с недоверием произнёс Богданов. По большому счёту, какая разница? Меня зовут Вячеслав. Он поочерёдно назвал имена остальных бойцов. Ну, вот и познакомились, сказал генерал Скоробогатов и обратился к подполковнику. Вы обещали представить мне план. Он у вас готов? В общем и целом? сказал Богданов. Необходимо лишь уточнить кое-какие моменты. Ну, так давайте уточнять, решительно произнёс генерал. Я так понимаю, что от меня потребуется помощь. Так точно, ответил Богданов. Потребуется. Что ж, если надо для дела, то я готов, сказал генерал. План, придуманный Богдановым и его подчинёнными, в общем и целом, заключался в следующем: спецназовцам надо было попасть в Гамбург. и оттуда начать поиски украденных икон. Но при этом не любыми путями попасть в этот город, а исключительно на торговом судне «Ария». Пока корабль будет плыть из Клайпеды в Гамбург, Богданов и его группа намеревались провести на судне определенную работу, то есть начать поиски иконы не в порту Гамбурга, и не в самом Гамбурге, и не в прочих западно-германских городах и весях, а именно на судне. Конечно, никто не надеялся, что иконы будут найдены на «Арии», Но какие-то следы икон вполне могли там обнаружиться. И что это за следы? с недоумением спросил генерал Скоробогатов. Понятия не имеем, Богданов пожал плечами. Но поскольку, как нам известно, иконы перевозились на арии, то хочешь того или не хочешь, а следы должны остаться. Может, какой-то тайник, может, ещё что-нибудь, но даже не это главное. Самый главный и самый важный след это тот самый человек, который перевозил иконы. Понимаю, сказал генерал. Человек, который за всех сил прикидывается немцем, но не немец. Вот именно, подтвердил Богданов. Скорее всего, этот тип постоянно находится на корабле, то есть он член экипажа корабля. И это очень удобно. Из Клайпеды в Гамбург, из Гамбурга в Клайпеду, никто и внимания на него не обратит. Но сотни, думается, таких доброе сотня, и попробуй-ка его вычисли. Среди этой сотни «Среди ста человек спрятаться очень даже легко. Вернее, среди девяносто девяти, поскольку один из ста – тот самый контрабандист. Нам-то он и нужен. Нужно его найти, уговорить, чтобы он нам все рассказал, во всем покаялся, а заодно поведал и о своем хозяине, художнике. Нам нужно выдернуть этого красавца из девяносто девяти человек, из ста двадцати четырех», – сказал генерал. На арии штатная численность экипажа 125 человек, я узнавал. Ну, тем более, Богданов помолчал и сказал: "Так вот, нам нужно попасть на этот милый кораблик, исплавать на нём в Гамбург и обратно. Причём так, чтобы никто нас не заподозрил, кто мы есть такие на самом деле". Хорошенькое дело, генерал Скоробогатов, а задача напочесал затылок. "И как вы это себе представляете?" "Очень просто", сказал Богданов. Нам нужно на время стать членами экипажа. Пять человек экипажа, пускай на время останутся на берегу, а мы, значит, вместо них. Шесть, поправил Богданов Дубко. Что? А, ну да, шесть. Илья Евстигнеевич также будет на время переквалифицирован в матроса. В принципе, это дело решаемое, поразмыслив, сказал генерал. Ария ходит за границу, так? Так. Значит, и люди, которые на ней, также регулярно бывают за границей. А это дело ответственное, государственное и политическое. И потому всегда можно найти формальный повод, чтобы списать на время с корабля шесть человек экипажа. Скажем, чтобы перепроверить какие-нибудь их биографические моменты, которые вдруг взяли, да и неожиданно образовались. Дело обычное, а потому оно ни у кого не вызовет подозрений. Ну а вместо тех списанных матросиков займете вы. Ведь нельзя же серьезному кораблю отправляться за границу с неполным экипажем. Так я себе мыслю это дело. И единственный, кто будет знать о нас, кто мы такие, это капитан», — дополнил Богданов. «Знать и молчать. Само собой», — согласился генерал. «Но это дело самое обыкновенное. Капитан в каком-то смысле наш человек. Неужто мы бы пустили за границу кого-то не нашего? Что ж, на то мы порешим». «Мне доложили, что Ария через два дня возвращается из Гамбурга в Клайпеду и будет стоять в порту под погрузкой как минимум неделю. За эту неделю мы все и решим. Спишем шестерых морячков на берег. Подготовим документы на вас шестерых». Генерал встал и с задумчивым видом прошелся по кабинету, взглянув при этом на Илью Евстигнеевича. «Вы что-то хотите мне сказать?» спросил Илья Евстигнеевич у генерала. «Не сказать, а поделиться сомнениями». А задача наответил генерал. Я, конечно, заранее прошу прощения, но дело здесь вот в чём. Ладно, они пятеро, генерал указал на бойцов. Тут сомнений быть не может. Им принять облик матросов дело самое простое. Ребята крепкие, опытные, умелые, и потому с таким делом справятся. Никто ничего и не заметит. А если не заметят, то и не заподозрят. Другое дело вы. Я ещё раз извиняюсь. Вас за матроса принять мудрено, как не старайся, и как вас не маскируй, потому что не бывает таких матросов в плане внешности. И потому присматриваться к вам будут самым пристальным образом и во всех местах, как говорится, от гальюна до камбуза. Во сколько будет, я ещё раз извиняюсь всяких глупых насмешек. Знаю я этих зубаскалов, потому то у меня и сомнения относительно вашей персоны. И как тут быть? Да очень просто. пожал плечами Богданов. «Всего-то нужно оформить Илью Евстигнеевича кем-нибудь другим, а не матросам. Скажем, корабль торговый, не так ли?» «Торговый», — подтвердил генерал. «Вот пускай Илья Евстигнеевич будет каким-нибудь коммерсантом, советским торговым представителем, который плывет в Гамбург за тем, чтобы заключить торговый договор с немцами или еще с кем-то. С капиталистами, одним словом. Какие грузы перевозит Ария?» «Большей частью строительные материалы», — сказал генерал. «Одни туда, другие оттуда». «Вот и замечательно», — проговорил Богданов. «Пускай наш Илья Евстигнеевич едет в Гамбург договариваться с капиталистами о поставке леса и пеньки. Ну а что, традиционный русский строительный материал, который, насколько я знаю, буржуи покупают с большой охотой? Пеньку — это вряд ли», — возразил Илья Евстигнеевич. «Пенька — это, так сказать, пенька». «Исторический нонсенс. Кому теперь нужна пенька?» «Может, и не нужна?» «Да только кто об этом знает?» Усмехнулся Дубко. «Уж матросы-то с Арией вряд ли имеют о пеньке какое-то представление. Так что сойдет и пенька. А вообще мысль правильная. Мы, значит, матросы, так сказать, морской пролетариат. А вы, Илья Евстигнеевич, интеллигентная прослойка, белая кость. И все будет замечательно. Но если все у нас замечательно... То и душа теперь у меня спокойна, сказал генерал, но таким тоном, что все насторожились, потому что за этим тоном угадывалась какая-то каверза, какой-то непредвиденный и потом неприятный сюрприз. Иначе говоря, так и получилось. Тут вот какое выходит дело, издалека начал генерал Скоробогатов, поскольку вы отправляетесь за границу, да притом не какими-то звериными тропами, а самым что не на есть легальным образом, То и отправляться вы туда должны с голыми руками. Это как так, с голыми руками? не понял Богданов. Да и все остальные бойцы, похоже, также не уразумели генеральских слов. Без всякого оружия, пояснил генерал, потому как нужно пересекать границу, даже целых две границы. А что если у вас обнаружат оружие? Это же международный скандал. Поэтому ваше оружие тут. И генерал постучал себя пальцем по лбу.